«И дуры телефонистки все спрашивали, откуда я звоню?» «Я им отвечаю. Из Летчуэрта». «А, не и н может быть, не может быть, там же другой телефонный узел». «Что ты делаешь?» «Варю тебе черный кофе». «Ох...» Казалось, ф о р т был неизвестно, чем разочарован. Он с потерянным видом оглядел помещение. «Что это такое?» — спросил он. — Рисовые хлопья? — А это паприка. — Ясно, — мрачно сказал Форд и положил коробочки на место, одну над другую. Но сооружение рухнуло. Тогда он положил их наоборот, в е р х н ю ю вниз, а нижнюю сверху. И фокус удался. — Организм утомлен сверхдальним перелетом, — пояснил Форд. — А о чем я говорил? — Ну, о том, что ты звонил не из Летчуэрта. — Да, я этой даме так и сказал. Да хрен с ним, с Летчуэртом, говорю, если он вам не нравится. Я звоню с торгово-разведывательного судна, принадлежащего кибернетической корпорации «Сиуса», который в настоящее время движется со субсветовой скоростью от звезды к звезде. Эти звезды известны на вашей планете, хотя не знаю, известны мне они вам, милая дама. «Я назвал ее милой дамой», — объяснил форт-префект, «потому что не хотел, чтобы она приняла близко к сердцу мой намек. Ну, намек, что она невежественная идиотка». «Тонко», — сказал Артур Дэн, — «вот именно, тонко». — сказал Форд. Он нахмурился. — Сверхдальние перелеты очень плохо отражаются на п р и д а т о ч н ы х предложениях, — проговорил Форд. — Тебе придется снова помочь мне напомнить, о чем я говорил. — От звезды к звезде, — процитировал Артур, — эти звезды известны на вашей планете, хотя не знаю... Известны ли они вам, милая дама, под названиями Эпсилон из-за э т о плеяд?» С победным видом закончил Форд. «Потрясающий разговор, да?» «Выпей кофейку. Спасибо, не хочу». «И вот почему я вас беспокою», — сказал я. «Хотя мог бы звонить напрямую, поскольку смею вас уверить, что здесь...»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 Данная точка зрения вполне з а с л у ж и в а л о уважения. Ее разделяли все трезвомыслящие люди. Собственно, общественное мнение давно уже признавало трезвомыслящими только тех людей, которые придерживались данной точки зрения. В минуты просветления, очень редкие, что неудивительно при его нынешнем объеме в 5 миллионов, 975 509 страниц, путеводитель отзывается о продукции кибернетической корпорации «Сириуса» следующим образом. Покупатель может не заметить совершенную бесполезность этих товаров, охваченный чувством гордости от того, что вообще заставил работать хоть одну из этих штуковин.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 Командирован на пять лет с целью поиска и освоения новых неизведанных планет, а также продажи новейших м у з п р о т е з а м а т о в для ресторанов, лифтов и шкафов со встроенными барами. А если на этих планетах еще нет ресторанов, лифтов и шкафов со встроенными барами, в его задачи входило искусственно Ускорить развитие их цивилизаций, чтобы все эти чертовы блага побыстрее там появились. Э, где мой кофе? Я его вылил. Э, с в а р и еще. Теперь я в с п о м н и л что я сделал потом. Я спас цивилизацию, и она развиваться своим чередом. И, или типа того, точно не помню. Он решительно заковылял обратно в гостиную и продолжал там разговаривать сам с собой, спотыкаясь, опрокидывая мебель, а порой и стошно попискивая. Бип-бип! Через несколько минут Артур, отыскав среди всех выражений своего лица самые безмятежные, последовал за Фордом. Форд был ошеломлен. — Где ты был?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 «Ты пропустил самое важное, самое интересное место!» — бушевал Форд. «Ты пропустил то место, когда я накинулся на этого типа!» «Сейчас я накинусь на этого типа и вытрясу из него душу!» Он, как бы безумный, ы б с прыгнул на стул и сломал его. «Да, в прошлый раз получилось лучше!» — угрюмо сказал Форд и вяло махнул рукой в сторону другого сломанного стула, который еще раньше аккуратно положил на обеденный стол. — Понятно, — безмятежным взглядом, окидывая сложенные обломки, — сказал Артур. — э а зачем все эти кубики льда? — Что? — з а о р а л Форд. — Что? Это ты тоже пропустил?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 Трубка валялась рядом, но с безмятежным видом остановился. «Хорошо», — успокаиваясь, — сказал Форд, — «теперь возьми трубку». Артур приложил трубку к уху. «Говорят, время», — сказал он. «Бип-бип-бип», — бип, проговорил ф о р в о т что разносится по кораблю этого типа». в то время как он спит в холодильнике, а судно медленно облета, облетает малоизвестный спутник планеты ц е з е ф р а с м а г н а Этому типу сообщает точно лондонское время. — Понятно, — повторил Артур и решил, что настало время задать главный вопрос. — А зачем? — безмятежно спросил он. «Если немного повезет, счет с телефонной станции разорит этих ублюдков», — ответил Форд. А вливаясь потом, он бросился на диван. «Все-таки эффект на прибытие, как ты думаешь?» — промолвил он.